99-е. Явилась после Макаронника спать, завалилась, на завтра пошла в отель. Шпион записал послание подружки Набрал ее номер, включился автоответчик, сказал, между нами кончено, тебе лучше здесь не появляться. Ждал этого, всегда ждал.